Девятое. Сосредоточение на вкладе в дело. Это приводит нас к необходимости сотрудников сосредотачиваться на вкладе в дело. Сосредоточение на вкладе в организацию – ключ к хорошему общению и слаженной работе в коллективе. Благоприятные отношения между людьми возникают, когда они целенаправлены, когда у людей есть совместные задачи или им нужно совместно решить проблему. Если у людей нет общей цели, то их отношения могут из объективных и беспристрастных превратиться в субъективные, личные, и это может привести к разногласиям и к большой потере времени, которые потребуются для разрешения конфликта. Удачный способ разрешения проблем – привлечение всех сотрудников к управлению, так называемое совместное руководство. Однако при совместном руководстве нужно опасаться обратного поручения. Под обратным поручением понимается, когда подчиненные начинают поручать задание начальнику, а не наоборот. Оно может проявиться, когда подчиненные отказываются браться за решение проблемы или когда настаивают, чтобы начальник добыл за них информацию или нашел нужного человека, который поможет справиться с заданием. В итоге начальник получает обратно все поручения, которые дал подчиненным. Не позволяйте этому произойти. Не забирайте поручения обратно. Некоторые утверждают, что хорошие менеджеры становятся такими лишь благодаря тому, что они прекрасно могут справляться с работой низшего звена. Если они подвергаются стрессу или если у них слишком много работы, то они иногда на время бросают управление и берутся за работу своих подчиненных. Они говорят, если хочешь, чтобы работа была выполнена, выполняй ее сам. В действительности же, хороший менеджер – тот, кто правильно управляет людьми и следит за их работой над заданием, а не выполняет это задание сам. Большинство менеджеров по продажам проводят 51% рабочего времени, не занимаясь управленческой деятельностью. Если бы они занимались управлением, то могли бы удвоить эффективность и продуктивность своего труда. Поэтому поручайте другим обязанности, с которыми они могут справиться. Помните о таком направлении, как аутсорсинг. Занимайтесь своей работой, распределяя другие обязанности между подчиненными. Обучайте подчиненных, проводите тренинги, чтобы они повышали свою производительность, и вы могли им поручать большие объемы заданий. Обучение других правильному выполнению работы выгодное вложение времени. Научив кого-то выполнять часть работы, вы можете доверить ему эту работу, освободив от нее себя. Главная проблема в общении и главный растратчик времени – нечеткое, размытое понимание. Противоядие против него – самое главное средство управления временем – предельная ясность. Предельная ясность достигается путем совместных обсуждений, переспрашивания, уточнения, всеобщего согласия. Научитесь эффективно общаться. Это сэкономит ваше время. Это изменит всю вашу жизнь.